Другие биологи-геологи, чья работа начинается только на месте прибытия, могут спать и дольше, тогда как астрономы, о, у них самый напряженный труд. Эркнаур поднялся, и мысли низо оборвались. Я пойду в кабину звездных карт, ваш отдых через. Он взглянул на циферблат зависимых часов. Девять часов. Успею выспаться перед тем, как сменить вас. Я не устала. Я буду здесь сколько понадобится, только бы вы смогли отдохнуть. Эрк -наор нахмурился, желая возразить, но уступил нежности слов и золотисто-карих глаз, доверчиво обращенных к нему, улыбнулся и молча вышел. Низа уселась в кресло, привычным взглядом окинула приборы и глубоко задумалась. Над ней чернили отражательные экраны,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 Рисунки созвездий сменялись с незапоминаемой быстротой. Планета К-2-2Н-88, далекая от своего светила, холодная, безжизненная, была известна как удобное место для рандеву звездолетов, для встречи, которая не состоялась.